Аннотация. Должен ли ребенок поворачиваться на живот в 3 месяца и сидеть в 6 месяцев? Обязательно ли ползать? Нужен ли массаж? Эта книга написана врачом-реабилитологом с большим опытом работы с детьми, руководителем отделения лечебной физкультуры научного медицинского исследовательского центра здоровья детей города Москва, кандидатом медицинских наук и автором эффективных реабилитационных методик, а также мамой двух мальчиков. В книге описана последовательность двигательного развития детей до года и разобраны наиболее распространенные ошибки, которые совершают родители на первом году жизни ребенка. Вы получите конкретные инструменты для правильной стимуляции навыков движения, обретете уверенность в каждом своем действии на пути к гармоничному развитию вашего малыша. Книга предназначена для родителей, которые стремятся обеспечить правильное развитие двигательной активности своего ребенка с первых дней его жизни. Она может служить справочным источником для педиатров, детских реабилитологов, инструкторов ЛФК, а также для всех, кто интересуется вопросами моторного развития человека. В последнем файле вы можете посмотреть в формате PDF все рисунки и ссылки, которые указаны в аудиоверсии этой книги. Галина Лупандина-Болотова кандидат медицинских наук, врач высшей категории, реабилитолог. Сидеть, ползать, ходить. Как помочь ребенку сделать первый шаг? Эволюция движения от ноля до года. Я посвящаю эту книгу своему мужу Алексею Лупандину, без чьей поддержки она не была бы написана, и всем мужчинам, которые берегут своих любимых, заботятся о них и дарят матерям своих детей второе дыхание. От автора. Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Галина Сергеевна Лупандина-Болотова, врач-реабилитолог. В 2006 году закончила Московскую медицинскую академию имени Ивана Михайловича Сеченова и поступила в ординатуру в Научном Центре Здоровья Детей. Федеральное государственное автономное учреждение ⁇ Научно-медицинский исследовательский центр здоровья Детей ⁇ Министерство здравоохранения Российской Федерации. Здесь и далее примечания автора. В ординатуре поняла, что дети Это мое призвание. С 2008 года начала работу по специальности врач восстановительной медицины. В 2012 году защитила диссертацию. С 2014 года заведую отделением лечебной физкультуры в медицинском центре. За прошедшие годы сформировала команду профессионалов, заинтересованных в результате своей работы, и сопереживающих своим пациентам и их родителям. Неоднократно повышала квалификацию, в том числе проходила стажировку за рубежом Германия, Ганновер, клиника Анна Штифт, где освоила Войто-терапию. Все полученные знания успешно внедрила в работу отделения, создала несколько эффективных реабилитационных методик, адаптированных для детей с повреждением центральной нервной системы. Моё кредо по жизни — все, что нужно, у нас уже есть. Осталось сделать первый шаг. Мечтаю о том, чтобы каждая мама вовремя получила достоверную информацию о развитии ее ребенка и была счастлива с момента его рождения. Благодарности. Выражаю огромную благодарность своим руководителям на разных этапах личностного становления. намазовой Барановой Лейли Сеймуровне за бесстрашие и уверенность, Комаровой Елене Владимировне за спокойствие и несгибаемость, Полякову Сергею Даниловичу за отеческую поддержку. Я очень признательна моему коллективу за слаженную работу и самоотдачу. Отдельная благодарность моей коллеге, неврологу Клочковой Ольге Андреевне, за ценные рекомендации, которые помогли сделать книгу более понятной для мам. Моей семье Татьяне Ивановне Болотовой и Сергею Геннадьевичу Болотову благодарность за надежный тыл и помощь с сыновьями. Конечно, спасибо всем родителям, которые внимательно следили за процессом написания книги в социальных сетях. Без вас эта книга была бы совсем другой. Я искренне благодарна всем мамам, которые пожелали стать частью этого проекта, за фотографии их малышей, сделанные для книги, за то, что они нашли для этого время на первом, самом хлопотном году жизни своих детей. Большое спасибо художнице Александре Гуляевой за иллюстрации, сделанные для этой книги. Я особенно признательна Анне Струк, моей горячо любимой подруге, за креативность, талант, дизайнерские способности, которые она вложила в создание материалов для книги. «Введение. Когда родился мой первый сын, страхи накрыли меня с головой. Усталость от бессонных ночей в сочетании с тревогой за его здоровое будущее перекрывали все нормальные мысли. И это при том, что я врач, детский реабилитолог. Я только закончила обучение, начала работу врачом ЛФК, и после нескольких месяцев ушла в декрет. Но я уже знала, как развиваются события при двигательных проблемах у детей первого года жизни. Знала и точку отсчета нормы, определенные сроки для поворота, сидения, первого вставания на ноги и первых шагов. Система помощи детям на первом году жизни в медицинских учреждениях работала так. Если навыка, положенного в определенный срок, нет, то надо стимулировать его развитие. Система и сейчас в большинстве регионов работает так же. Существует огромный штат массажистов, готовых приехать на дом для продолжения курса. И чем дольше курс, тем лучше. Стоимость этой работы хорошая. Дороговизна процедур была еще одним из моих страхов, ведь наши доходы на тот момент едва покрывали текущие расходы, плюс затраты на новорожденного, подгузники, лактоза, лекарства от колик. Я понимала, если вдруг будет что-то не так с двигательным развитием сына, массаж на дому как волшебное средство мы не потянем. Именно тогда я впервые сама себе задала вопрос, неужели без массажа ребенку нельзя помочь? И хотя с движениями сына все было в порядке, я все еще задавалась этим вопросом. Я вышла на работу, где видела сотни мам с теми же тревогами и страхами на первом году жизни их малышей, что и у меня, и искала ответы. И однажды я все-таки докопалась до истины, поняла, откуда начинаются движения, что стабильно, а что выстраивается вокруг. Стабильно ось, а выстраиваются мышечные цепи. Я прочитала нужные книги, ощутила, что такое ось и цепи на себе и начала применять это в врачебной практике стала назначать занятия, направленные на стабилизацию оси и выстраивание мышечных цепей детям до трех лет, хотя раньше они до достижения этого возраста получали только массаж с комплексом привычных упражнений, а зал ЛФК для них был закрыт. Тогда я увидела свой первый результат. Ребенок, который в полтора года не умел ничего даже повернуться на бок после нескольких курсов занятий, когда ему исполнилось два года и два месяца, уже мог самостоятельно доползти до игрушки и переключить музыку на планшете. Это был ребенок с детским церебральным параличом. Да, ходить самостоятельно он не смог, но контраст между его активностью до занятий и после Меня вдохновил. Потом я ушла во второй декрет. Снова ненадолго, но за этот период я сумела увидеть главное — естественное развитие ребенка, которое не могла наблюдать в первом декрете из-за собственных тревог. Стало очевидно, что сама природа дала инструмент для помощи в формировании двигательных навыков, которым мама может пользоваться сама. Особенно если у ребенка нет грубой патологии. При наличии серьезных проблем маму может обучить специалист. На работе ситуация тоже менялась. Если раньше курс ЛФК проходили в основном дети, которые могли передвигаться самостоятельно и выполнять задания, то теперь фокус сместился в сторону ДЦП, тяжелых двигательных патологий. И именно к этим детям важно было приложить движение здорового ребенка, чтобы максимально использовать резервы их головного мозга. То, что мы врачи называем нейропластичностью, которая наиболее высока именно в раннем детском возрасте. В 2014 году меня назначили руководителем отделения лечебной физкультуры И я отправилась на стажировку в Германию, где изучила войтотерапию и другие реабилитационные методики. После стажировки пазл сложился. Войтотерапия и моторный антагенез завершили картину. Уже потом была большая работа по перестройке реабилитационного процесса в отделении, изменению подхода к работе, и ознакомлению сотрудников с принципами моторного антогенеза Войты. Никто не хотел менять привычный порядок, отказываться от схемы подработок на дому. Никто не желал повторять анатомию, лепить анатомические модели из пластилина и осознавать свои ошибки. Но все это сделать пришлось, а со временем, Новая методика даже полюбилась сотрудникам центра. Конечно, нашлись и единомышленники, среди массажистов, инструкторов, врачей. Вместе мы писали научные работы, постеры, тезисы, занимали первые места на конкурсах и конференциях. Мы делали все для информирования специалистов нашей сферы, выступали с докладами, проводили мастер-классы, но ситуация не менялась. Каждый год новые тысячи мам, уже совершивших ошибки, приходили и спрашивали, как же так, почему нигде нет информации, почему я не знала раньше, почему в поликлинике этому не учат. Мамы же не будут искать ответы в научных источниках. Такая мысль уже появилась в моей голове, но я все еще не решалась произнести ее. В 2016-2018 годах мы все глубже погружаемся в эффективную реабилитацию, ищем решения для сложных проблем. Как восстановить детей с ДЦП, с миопатией после операции в реанимации? с остеопорозом, а мамы снова приходят с теми же вопросами. В августе 2018 года старший инструктор отделения прислал мне ссылку на страницу специалистов популярной соцсети, где тот предлагал свои услуги. В публикациях, которые получали колоссальное количество просмотров, этот горе-специалист рекомендовал те упражнения, против которых мы активно выступали. Но мы рассказывали об их вреде на приеме, на научных конференциях, в роликах, которые были отнюдь не такими популярными, как те, что тот массажист размещал в соцсетях. Это было прозрение. Я все поняла. Мы рассказывали не там и не тем. Нужно просто рассказать всем мамам, Как должно быть? Какие ошибки совершаются? Как помочь и что делать? Ведь мамы — самая мотивированная аудитория. Это я точно знаю. Вы слушаете мою книгу, а это значит, что вы готовы принять весь опыт, все знания и любовь, которые я вложила в эти страницы. «Если бы эти знания были у меня тогда, когда родился первый сын, я сохранила бы много времени, которое ушло на излишние страхи, тревоги и волнения». Эта книга покажет вам, что гармоничное двигательное развитие заложено природой в каждом ребенке и не требует вмешательства. Более того... Именно постороннее вмешательство может нарушить траекторию гармоничного развития малыша. Наслаждайтесь временем, проведенным рядом с вашим крохой, а книга поможет вам понять основы двигательной активности от рождения до самого первого шага вашего ребенка.